глава восемнадцатая в столовой нас уже ждали энергетические коктейли и мы упав на стулья жадно к ним припали можешь обо всем говорить открыто сказал платон осушив свой стакан до дна обращаясь к звездолету сейчас не до тайн». наша дорогая матушка таисия не смогла договориться с сирениумами не стал медлить тот Ее способность на них не влияет, потому что они чужие в нашей Вселенной, не поддаются ее законам. Удалось только создать щит, который не позволяет вторженцам вырваться. Дара Виара занимается эвакуацией всех, кто находится на Веге. Никто не знает, чего ждать от сирениумов, и не примет ли правительство коалиции решение уничтожить материнскую планету вместе с опасными сущностями. Нельзя этого делать, отрезал Дар. Пока это только один из выдвинутых кем-то способов решения проблемы. Очень многие против. Но никто не смог предложить альтернативу. Сирениумов пробовали уничтожить. Но наше оружие их не берет. Присыпать их землей, как вы с истом битом пробовали делать, не вариант. Этот способ им не вредит. Сущности просачиваются сквозь землю и восстают. Их пробовали нейтрализовать жидкой резиной и другими материалами. Бесполезно. «Выводит их из строя только нарушение целостности энергетической оболочки и помещение внутрь чуждого предмета. То есть единственное, кто может им навредить, — наша Полина!» «Вот не зря говорят. Бойся своих желаний. Они могут исполниться. Хотела спасти Вселенную, чтобы стать ровней главе миротворцев? Получи и ешь полной ложкой». «Что?» — немного нервно спросила я, обнаружив на себе два пытливых взгляда — «У меня нет объяснений моим способностям, а про звук я вам уже говорила. Давайте спросим у Ванессы про песню. Может, она ее вспомнит?» «Нет, не вспомнит, я уже выяснил», — пояснил Кар. У девушки был договор с Акусом, по которому она прошла несколько прокачек и согласилась работать ключом. Но Ванесса в своем сознании никогда у тайника не была и никаких песен не учила. Девушка являлась к Акусу по первому требованию — и, как ей казалось, присаживалась в кресло. Затем она засыпала, а просыпалась разбитой. Она думала, что директор театра воздействует на ее сознание психотропными веществами, а на самом деле в ее тело вселялся сирениум и делал свои дела. «Значит, им не любое тело подходит для подселения?» — спросила я задумчиво. «Ведь то, что француженку сначала изменили, к тому же постоянно сирениум в ней не находился...» Говорит о том, что они не мечтают о наших телах, да?» Коктейль подействовал, и я стала чувствовать себя гораздо лучше. Прошли тошнота и слабость, а мысли стали работать живее. «Похоже на то. Жаль, что мы так мало о них знаем», — согласился с моими выводами Платон. ДНК-симбионт сказал, что Дара Таисия Хазааш пыталась договориться с сирениумами, но у нее не вышло, вдруг перевел тему Ист. Я слышал, что она изгнала с поросевов в черную дыру. Как ей это удалось? Сейчас она пыталась сделать то же самое с сирениумами. Платон не очень хотел отвечать на этот вопрос, по нему было видно. Он молчал слишком долго, но потом потер грудь в области сердца и посмотрел прямо в глаза Командорусу. «Моя мать, еще в первое посещение Веги, раскрыла уникальную способность влиять на события при помощи силы своего желания. «Да ладно, такое бывает? Да это же настолько мощная сила, что может крышу снести. Таисия предстала передо мной совсем в другом свете. Теперь я не была уверена, что хочу такую свекровь». «Совет коалиции об этом знает?» — угрюмо уточнил Истбит. «Конечно. Но ее бояться нужды нет». «Мать тоже носит на теле хард-шва. Она никогда не пожелает лишнего. К тому же она прекрасно знает закон предопределения. За все надо платить, и не деньгами». Эмонянин кивнул, удовлетворяясь ответом. Но потому, как на его виске забилась венка, мне стало понятно, что он впечатлен не меньше меня, хотя и знает гораздо больше. К примеру, я так и не поняла, что дает эта хард-шва, которая скрепленное сердце. Она отключает эмоции или что делает? Но спросила я совсем другое, потому что праздному любопытству сейчас было не время. А может, тогда Таисия пожелает, чтобы Ванесса вспомнила песню? Ведь если ее рот много раз издавал те звуки, наверняка он запомнил артикуляцию, а мозг запечатал где-то в памяти и звучание. «Переселенка права», — выдохнул Ист, уронив тяжелый кулак на стол. «Это должно сработать». Платон опять потер грудь, сделал глоток энергетика из появившегося перед ним нового стакана и кивнул. «Кар, связаться с разящим можешь?» «Попробую, но придется модулю отлететь от нас и сирениумов подальше, чтобы не проскочили в лаз, а я не знаю, пустят ли его вега». «Запускай несколько, не жадничай, выберемся, я тебе новых наращу», — подбодрил Платон. Но вот только говорил он все ровным, совершенно безразличным тоном. Похоже, я угадала. Это хард-шва сделала из дара какого-то робота. «Вот бы мне такую штуку, а то сердце так и хочет из груди выпрыгнуть». Звездолет ощутимо тряхнуло, и оно забилось где-то в горле. «Что там?» — вырвалось у меня перепуганно. «Они нас атакуют?» «Кар запускает модули», — успокоил Дар, «без паники». «А это я еще не думала, как Ванессе скажу, что сестру ее мы не привели, а отправили прятаться в горах от неведомой угрозы. Да, мне определенно нужна такая хардшва, чтобы тоже быть такой спокойной, как Платон». «Сделал совсем маленький, но много», доложил карающий спустя минуту. «На большинстве катаются сирениумы. Попробовать взорвать?» «Нет, не надо. Неизвестно, как отреагирует Вега». Главное, не приближайся к людям, чтобы они не завладели телами. «Сам знаю», — проворчал Кар. «О, есть! Два модуля покинули атмосферу веги. Через семнадцать секунд будут на разящем бумеранге». «Отлично, ждем. Что там снаружи?» Задал следующий вопрос Платоны, и тут корабль опять тряхнула. «Хм, они нашли животных и вселяются в них, чтобы снять с меня защиту», — задумчиво то ли спросил, то ли сообщил Кар. и показал нам, что происходит. На стене будто появилось окно, где небольшое стадо шестиногих копытных животных, похожих на толстых оленей, бегемотов и еще не пойми кого, мощными рогами пытались подцепить камни на насыпи, чтобы подобраться к обшивке звездолета. «Похоже, они не понимают пока, что ты не укрылся камнями, а вырастил их на себе, и отодрать укрепления не получится». «Ничего себе!» Я вот тоже думала, как звездолету удалось засыпаться камнями. Где он их взял в таком количестве? А он вон что, вырастил их. Удивительный корабль. Не зря «Сирениум», когда был в Ванессе, так им интересовался. Стоп. «Сирениум» спрашивал про сердце карающего. Он был тут и, видимо, понимает, что ДНК-симбионт представляет для них угрозу. Радостно воскликнула я и даже на стуле подскочила. «Значит, у нас точно есть шанс». «А ты сомневалась?» — почему-то обиделся Истбит. «Что за пессимизм в рядах миротворцев?» «Да какой я миротворец! Если выберемся из этой заварушки, так Платону честно и скажу, что не хочу быть бойцом. Повод, кстати, прекрасный. Скажу, что побывала в самом пекле и передумала. Мне никто даже не станет осуждать за такое. Жаль, конечно, будет расставаться с гостеприимным Фениксом, но мое место на весте Скай». «Не пессимизм, а здравый расчёт. Полина не позволяла себе обнадеживаться, пока не получила вескую причину это делать», — вступился за меня командир. «А я не поняла, прав он или нет, потому что сама не знала, почему обнадёжилась именно сейчас. Но так как эта хардшва улучшает аналитические способности, будем считать, Платон прав». «Идёт шлюп разящего на стыковку. Они пробились», — доложил Кар. «Будут через две минуты восемь секунд в столовой повисла пауза я затаила дыхание отсчитывая про себя время не знаю как остальные а я очень рассчитывала на помощь от таисии и рамна наверное это осталось из детства родители дома значит они все решат вскоре из глубины карающего послышался шум голоса и в столовую пожаловали трое таисия ее муж И еще один дар, кажется, главный пси-лекарь Феникса. Мы встали и вытянулись по струнке, не сговариваясь, чтобы поприветствовать долгожданных гостей. «Платон, твой ДНК-симбионт Балабол», — сообщил дар Рамн племяннику. «Он говорит сто слов в минуту. Мы едва поняли, что у вас тут происходит. Ли собрал аппаратуру, чтобы взять у Полины анализы и попытаться найти ответ, почему ее плоть может проникать в сирениумов. Мы найдем оружие против них». А я готова увидеться с Ванессой и попробовать с ней поработать, добавила Таисия. В звездолете резко стало оживленно. Платон повел мать к ван. Дар Рамн с Истом уселись за стол что-то обсуждать, а мы с Даром Ли отправились в стыковочный отсек, чтобы перейти на шлюп разящего бумеранга. Разящий взрослый и очень опытный ДНК симбионт, пояснил мне по дороге Дар Ли. «Он гораздо старше карающего, поэтому не удивляйся кажущейся тесноте. Корабль прекрасно работает с пространством. Входи!» Мы действительно оказались на крохотном пятачке с четырьмя дверями, и я успела подумать, зачем мы сюда пришли, тут не развернуться. Но пси-лекарь отодвинул одну из дверей, и мы оказались в довольно просторном белоснежном кабинете, оснащенном неведомым мне оборудованием». Мне нужно, чтобы ты разделась и легла в капсулу, Полина. Это буквально на десять минут, сообщил Дар, и я без лишних разговоров потянула молнию комбинезона. Скинула его на кушетку и вытянулась в капсуле, закрыв глаза. Сверху меня закрыло крышкой, стало темно, и как будто затряслось окружающее пространство. Что-то запищало на одной ноте противно до зуда, потом меня пару раз укололо и ущипнуло. А потом закружилась голова. Вообще терпимо, паниковать причин не было, но все равно, чем дольше я лежала в этом саркофаге, тем сильнее меня охватывала жуть. Частью до приступа клаустрофобии не дошло, крышка открылась раньше. Ну, вот и все. Исследование и аналитика займут какое-то время, а ты можешь идти, обрадовал меня псилекарь. Последние слова он договаривал, уже погрузившись в изучение собранных материалов, уткнувшись в прибор. «Я поспешила одеться и поскорее убраться с чужого корабля. Карающее зло мне было гораздо роднее». Едва перешагнула порог, как он тут, как тут. «Жду тебя! Беги скорее в наш лекарский отсек! Подружка твоя что-то там поет!» — сообщил он возбужденно. «Послушай и посмотри, то или нет!» Я прибавила шаг и вскоре услышала звуки, раздающиеся в каюте Ванессы. Вошла, а там на стуле сидит Таисия с выражением лица мамочки на детском утреннике, а перед ней выступает француженка. Ванесса стоит в больничной рубашке, будто на сцене в вечернем платье. Ножку вперед, ручки сложила, очень старается, но, к сожалению, того, что транслировал сирениум, находясь в ее теле, не выдает. Я напрягала зрение. Бесполезно. Можно, конечно, с натяжкой угадать расположение звуков на воображаемом нотном стане, но это если только знать, где они находятся. «Ну как?» — спросила у меня тихонько Тая. «Врата она не откроет, но песня та, я ее узнаю». «Уже хорошо, Ван, дорогая. А сможешь еще один, последний раз спеть, но так, чтобы без ошибок?» «Я очень этого хочу». Подруга кивнула, расплылась в улыбке и завела пятнадцатисекундную песню с прихлопами и притопами. В этот раз звуки создавали чуть более заметный след. Видимо, француженка очень старалась, поддаваясь силе желания Таисии. «Молодец!» — от души похлопала Дара Хазаш по завершении, и я к ней присоединилась. отдыхай пожалуйста и ни о чем не волнуйся кар все зафиксировал да ну что ж идем теперь смотреть что у тебя получится думаю если что можно попробовать посадить разящий на планету и он тогда не надо возмутился звездолет я сам смогу ох точно прости дорогой Тут же одумалась Тая и заговорила виновата. «Все время забываю, что ты уже вырос. Не обижайся. Я же помню тебя маленькой машинкой, которую в руках носила». «Хорошие были времена!» Совсем необиженным голосом протянул ДНК-симбионт. Я же только пыталась не сильно удивляться. Выходит, Кар рос вместе с Платоном. Удивительное создание. Корабль понравился мне еще сильнее. «Мы думаем, что новая партия сирениумов недавно прошла через врата. Надо спешить, они пытаются сделать подкоп под карающий, Ищут малейшую возможность просочиться внутрь. Им нужны наши тела». Коротко сообщил Дар Рамн, едва мы вошли в столовую. Мужчины втроем сидели за столом. Ванесса вспомнила все. И то, что забыла в своей жизни, и место, в которое ее возил Акус, и все песни, которые пел Сирениум. «Дело за карающим», — обнадёжила их Таисия. «Если Полина разглядит нужную мелодию, врата закроем, и останется только разобраться с теми, кто проник на вегу. «Давай, Кар, начинай», — распорядился Платон. Из стены вырос динамик в виде красивых пухлых губ. Я не смогла сдержать улыбку. Сначала ДНК-симбионт спел песню именно так, как услышал от Ванессы. Один в один, с таким же малозаметным следом. И мы принялись с ним работать. «Пойду проверю, как дела у Ли», — первым не выдержал дар Рамн. «Я с тобой», — поддержала его жена, и они сбежали от какофонии. За ними испарился Ист Бит. Он сослался на необходимость срочной замены костюма. И только Платон, скорее всего, благодаря своей хард-шва, высидел с нами до самого конца. До тех самых пор, пока звуки, издаваемые карающим, не встали в те самые энергетические ноты. «Сообщи всем, что мы готовы, выведи обзор и начинай», распорядился Дар, как только я засвидетельствовала успех. Вскоре мы все снова собрались в столовой у иллюминатора. «Полина, что они делают? Их много?» спросила Таисия. «Все, кроме меня, видели только группы различных животных около карающего, которые его безрезультатно штурмовали. Но это было не все. Они тянут сверху какую-то толстую веревку или шланг». Охнула я и даже с места приподнялась, чтобы рассмотреть лучше. «И еще одно вижу. Ой, мне кажется, это какие-то насосы. Могут они качать что-то из вегги?» «Могут! Живую энергию!» — подтвердил Платон. «Поняли, что их заперли и решили высосать из планеты жизнь», — добавил Дар Раамн. «Оказалось, что страшнее быть не может». «Кар, начинай!» — скомандовал Платон. И звездолет запел. Мне плохо было видно небо, но, похоже, под издаваемые ДНК симбионтом звуки что-то начало происходить. Светящиеся силуэты явно запаниковали, Большая их часть ринулась ввысь. «Кажется, они удирают. Я не вижу воронку, но из животных вылетают сущности, а шланги втянулись в небо», — сообщила я. «Да, врата закрылись», — подтвердил Кар, как только допел. Он открыл обзор на голубое с розовыми облачками небо веги. «Все было хорошо, да вот только...» «Ох, а их тут много осталось», — вынуждена была я капнуть каплю дегтя в общую радость. Не успели они убраться все. Сущности мытались, бились о небо, а потом сгрудились в кучу. «Ничего, уже полдела сделано. Скоро Ли закончится с исследованиями», — не падал духом дар Рамн. «Может, найдем способ нейтрализовать вторженцев?» Но мне не давал покоя вопрос. «А мне вот интересно, как те троек нам попали? Выходит, им не обязательны врата?» «Мы этого наверняка не узнаем», — с досадой ответил правитель Феникса. «Если они нам сами не расскажут. А как их брать в плен, лично у меня даже мыслей нет». «А у нас был фильм про охотников за привидениями. И вот там у героев были какие-то мини-реакторы, при помощи которых они втягивали сущности в хранилище», — ляпнула я. «Видимо, стресс немного отступил и развязал мне язык. Всякая ерунда полезла в голову». «Точно!» — обрадовалась Тая, оказав моему самолюбию неоценимую поддержку. «Помню этот фильм». «А я мультик», — торил ей Платон. «Боже, какое же счастье встретить кого-то из своего времени!» «Это может нам помочь?» — спросил Дар Рам, обращаясь к племяннику. «Возможно», — задумчиво выдал Платон. «Я к Дару лихрану. Надо кое-что проверить». Исту и правителю Феникса было тоже крайне любопытно, что пришло в голову Платону, и они устремились за ним. А мы с Таей остались сидеть у иллюминатора. Сирениумы побросали тела животных, оставили в покое карающий и снова пытались пробиться в космос, выстраиваясь в пирамиду. «Упорные! Что их так наманит?» протянула я, наблюдая за их тщетными попытками. «Могу только поделиться догадками», но я основываюсь только на том, что знаю. Да, мне очень интересно. Сирениумы — это отдельная цивилизация и иная форма жизни. У них другое мышление и потребности, но все же кое-что общее у нас есть — стремление изменить качество жизни в лучшую сторону. Видимо, на нашем газоне им травка показалась сочнее — «А что касается твоего первого вопроса, мне кажется, среди сирениумов есть сильные и слабые особи, как и у всех видов жизни. Так вот, я думаю, что сильные особи способны проникать к нам сквозь какие-нибудь дыры в мироздании. Но только одаренных у них так же мало, как и у нас. А это была попытка массового вторжения». чтобы облагодетельствовать всех своих, но, к нашему счастью, неудачное. То есть не исключена возможность того, что какие-то сирениумы живут среди нас? «То среди нас только не живет, Поля», — хмыкнула Таисия, словно не великая правительница, а моя подружка. «Тебе хорошо, ты их хотя бы видишь, но знаешь, что я думаю? Что?» лучше этим не заморачиваться и укреплять дух медитациями. Тогда никто в мое тело не подселится». «И то правда», — согласилась я, дав себе мысленную клятву совершенствоваться. «Ты мне лучше расскажи, как тебе приключения?» — весело спросила Тая. «Понравилось быть миротворцем и Вселенную спасать?» Я рассмеялась от души. Вернее, не так — Меня просто разобрал неконтролируемый истерический хохот. Я смеялась минут пять, не в силах остановиться. Только потом вытерла слезы и созналась. «Нет, я больше ни за что. Как только все закончится, отправлюсь на Весту Скай. Буду пробиваться в кино». «Вот и правильно. Я вижу, что ты создана блистать, а не воевать», — одобрила мой план мать главы миротворцев. Но пробиваться тебе не придется. Я договорюсь и тебя примут с распростертыми объятиями. Да вот уж хоть бы, я буду скучать по Платону, но это пройдет. Безусловно, он мужчина, который произвел на меня наисильнейшее впечатление, но не думаю, что стоит вести речь о любви до гроба. Мы слишком мало провели времени рядом, а это значит, что все пройдет. «Благодарю от души, Тая. Надеюсь, что мы продолжим общаться, и я тоже когда-нибудь смогу стать тебе...» «Ой, что это? Они пошли в атаку, и нам ничего не сказали?» Мы с Таей синхронно вскочили, оперлись на стол и подались к иллюминатору. А там четверо мужчин в защитных комбинезонах, выстроившись в ряд, стреляли от плеча по сирениумам из длинных трубок. Понятия не имею, как называется это оружие, но поражало оно вторженцев копьем, остриё которого искрилось разрядами. «Они их видят?» — выдохнула Таисия. «Кажется, да», — также пораженно ответила я. «Во всяком случае попадают прямо в лобную долю, и сирениумы падают, а на земле исчезают». «Значит ли разгадал твой секрет?» — сделала вывод Дара Таисия. «Не терпится послушать». «О да, мне тоже». И вскоре мы эту возможность получили, потому что бой внезапно закончился. Наши теснели сирениумов, а тени, в силах им противостоять, отступали. Как вдруг небо веги одновременно ударило чистоколом светящихся стержней. Я не поняла, что это, но выглядело, будто планета атаковала небом, и оно заключило толпу иномирных сущностей в прозрачную клетку. Выбраться они не могли, хоть и пытались, а затем втянуло в себя. а наши воины стояли без движения несколько минут. «Что это было? Что они делают?» «Думаю, это вегатвораги. Общаются», — задумчиво ответила Таисия. Мужчины словно отмерли, развернулись и пошли в звездолет. «А я? А мне пообщаться с вегатворагами? Планета же обещала, что наградит, если я ее спасу. Меня продинамили?» «Нет, конечно, я бы и так сделала все от себя зависящее, но стало как-то по-детски обидно».